Эпилог. Она еще раз торопливо проверила чемодан. Апрель — это месяц сюрпризов. Может быть, тепло, а может быть и прохладно. И одежда должна быть на любую погоду. Но ну, вроде ничего не забыла. Они летят в Барселону, а оттуда берут машину и покатаются по стране. — Мы обязательно должны быть на Песах в Севилье. Там такие шествия. Ты обязана это увидеть. Тебе точно понравится. Она поняла. Ему важно ее удивить, доставить радость и пережить эту радость вместе с ней, вдвоем. Сначала это предложение, сделанное пару месяцев назад, застало ее врасплох. А как же магазин? Поделилась с дочкой своими сомнениями. А решение оказалось таким простым. «Мам, мы с Викой на Песах поживем у тебя, у нас у обеих каникулы. А если ты оставишь мне ключ, то я поработаю в магазине. Я не думаю, что это настолько сложно. Пару уроков, и я буду готова». Только ценники поставь. А в выходные съездим с Викулей в Тель-Авив, сходим в зоопарк. Пусть привыкает потихоньку к городской жизни. за одной квартиры посмотрим, чтобы иметь представление, что почем. Лялька, я так рада, так рада, что мы будем рядом, что я смогу видеть вас, когда захочу. Я тоже рада, мама. Мы будем первое время снимать квартиру с Дианой, а там видно будет. Видно будет, посмотрим. Любимое выражение ее бывшего мужа то, что к ее неудовольствию прочно вошло в лексикон ее дочери. Она не любила эти выражения, такие пассивные по своей сути, не предполагающие никаких действий. И только недавно она поняла, что жизнь действительно такова. Она зачастую ведет себя по какой-то только ей видимой дорожке, проложенной кем-то, кем-то там, наверху. Что все события такие, казалось бы, случайные, это звенья одной большой цепочки, И каждый из этих звеньев необыкновенно важно, даже если это поначалу непонятно. Поэтому и родилась эта фраза «Видно будет то, что не видно сейчас». Она помнила неоднократное приглашение Людмилы составить ей компанию на многочисленных слетах ее компании. Отказывалась, отнекивалась, а Вайлад почему-то поехала. Не иначе, чтобы встретить там Аркадия и чтобы понять. Через столько лет одиночества она готова к серьезным отношениям, и что наличие взрослой дочери и почти взрослой внучки совсем не помеха тому, чтобы рядом появился еще один человек, родной и близкий. А еще, еще она поняла, что жизнь — это фуршет, который предлагает так много всего, и главное — это просто сделать правильный выбор».